Тройная любовь. После отъезда Бекенгема де Гишва что мир принадлежит ему безраздельно. У принца не осталось больше ни малейшего повода к ревности. Кроме того, шевалье де Лурэн совершенно завладел им, и он предоставил всем в доме полнейшую свободу. Король, увлечённый принцессы, выдумывал всё новые развлечения, чтобы услаждать её пребывание в Париже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 Ушел, как был, в халате и по к жене. Там он нашел целое сборище молодежи, Которая смеялась и перешептывалась по углам. Тут группа женщин, обступивших мужчину, И едва сдерживаемый смех, А там манекан и молекорн, осаждаемые Монтале, Мадемуазель де Тонне и другими хохотуньями. Поодаль от этих групп сидела на подушках принцесса, Перед ней, стоя на коленях, Дегиш держал на ладони рассыпанные жемчуга и драгоценные камни, которые перебирала своими белыми тонкими пальчиками принцесса, выбирая из них те, которые ей больше нравились. В другом углу сидел гитарист и наигрывал испанские сегидильи, от которых принцесса была без ума с тех пор, как молодая королева стала их петь с каким-то особенно грустным оттенком.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 что он невольно воскликнул как ребенок, «Что же это такое? Вы здесь веселитесь, а я там скучаю один». Все сразу притихли, как от удара грома смолкает чириканье птиц. Дегиш моментально вскочил на ноги. Маликорн спрятался за юбки Монтале. Манекан выпрямился и встал в церемонную позу. Гитарист сунул гитару под стол и прикрыл ее ковром. Одна принцесса не тронулась с места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 как только я вошел обиженно и надменно проговорил он на это принцесса холодно ответила что когда является глава дома домочадцы из почтения держатся поодаль говоря это она состроила такую забавную мину что дегиш и манекан не могли удержаться от смеха принцесса захохотала следом за ними. Общий смех заразительно подействовал на самого принца, так что ему пришлось сесть. Когда он смеялся, его фигура теряла свою важность и достоинство. Перестав смеяться, он рассердился еще больше. Его злило, собственно, то, что он сам не мог удержаться от смеха. Он смотрел злыми глазами на манекана, не смея излить свой гнев на графа Дегиш. По его знаку, оба они ушли из комнаты, а принцесса...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 Все разбежались совершенно так же, как разбежались при его появлении гости принцессы. Тогда принц пришел в неописуемую ярость. Он толкнул ногою шифоньерку, которая разлетелась в дребезги. Потом он отправился на галерею и стал хладнокровно швырять оземь эмалевую вазу, парфировые кувшины, бронзовый канделябр. Поднялся страшный грохот, сбежались люди — «Что угодно, вашему высочеству!» — решился робко спросить начальник стражи. «Я занимаюсь музыкой!» — отвечал принц, скрижища зубами. Тогда начальник стражи послал за придворным доктором, но раньше доктора явился Маликорн и сказал принцу «Ваше высочество, шевалье де Лорен следует за мною». Принц взглянул на Маликорна и улыбнулся, и действительно в комнату вошел шевалье.